Того же в роскошной мере и вам, и не без подобающего великолепия. Знаете, довольно занятно, некая легкая, но мучительная мышечная боль, похоже, решила оставить меня в покое. И теперь я могу без особых хлопот поднять руку над головой. Надо полагать, следующий шаг будет состоять в том, что ее приделают обратно к плечу, и тогда я снова окажусь в полном порядке, стану крепок, как, как ржавая тренога. «Впрочем, жаловаться мне не на что. Пока мое здоровье при мне, все остальное не имеет значения. Здоровье дороже всего на свете, не правда ли? У нас есть несколько минут, и потому я хотел бы занять ваше время довольно бессвязным и неструктурированным высказыванием о предмете, который, уверен, мил сердцам многих из вас, лежащих сейчас в постели, едущих за покупками, сидящих на кухне, Плещущихся в ванне, роющихся в садовом инвентаре, размахивающих спиннингом на речном берегу, а то и, как знать, мирно сидящих на нем судочкой. Запишите все сказанное мной на пленку, перемотайте ее и сотрите ненужное описание. И предмет этот — скука. Моя дорогая матушка, когда она еще пела была очень занятой и популярной оперной звездой. Партии, которые она исполняла в Милане, Нью-Йорке, Париже, Байройте и Лондоне в качестве ведущего тенора, почти не оставляли ей времени на возню с детьми. Помню, однажды репетируя роль «Вот она» для того, чтобы впоследствии стала известным как «Идиотская» постановка «Валькирии» в сент сенджайлсе Она сказала мне, что скучают только скучные люди. Партия вот она, если кто не знает, баритональная. Она всегда произносила что-нибудь в этом роде неописуемо утомительная была женщина, но возлюбленной моей, если подумать, и, как ни странно, если не подумать тоже, что, собственно, такое скука? Патологическое ли это подобной боли, состояние, предостерегающее нас от праздности, психологическое или расстройство вроде клинической депрессии, или, быть может, эмоции, родственное чувство вины, либо стыда. Когда мы ждем на театре поднятия занавеса, что мы испытываем, разочарованную скуку или нетерпение? Хотел бы я это знать. Ну хорошо, поскольку у вас... Никакого похожего ответа не имеется, придется мне самому анатомировать для вас скуку. Забавный, причудливый парадокс, типичный для нашего эксцентрично устроенного мира, состоит в том, что те, кому мои изыскания принесли бы наибольшую пользу, а именно люди, в наибольшей степени склонные к скуке, уже выключили, впав в в скуку по-французски — Приемники, между тем, как вы, мой многострадальный слушатель, навострили уши, целиком обратившись в любознательности внимания, хотя вам, быть может, никакая скука и неведома. Что ж, приступим. На меня неправдоподобную скуку нагоняет дорога. Сам я управлять автомобилем не могу. Меня повсюду возит Бендиш, мой водитель, а я сижу рядом с ним, апатично... Вглядываясь в ландшафт, как там выразился Морган Форстер, который воздымается и опадает точно овсяная каша, вот как он выразился, по-коему мы тащимся в моем.